Петербург. Зимний дворец. Императрица Елизавета Петровна и Шубин. Алексей Яковлевич, ты ли голубчик мой, соколик ненаглядный? Я и есть ваше императорское величество. Да что, что ты с титулом-то? Для тебя я всегда по имени буду. Покорнейше благодарю ваше величество, однако милости такой ни в каком разе принять не могу недостоин Да и не разглядели вы меня толком Да где разглядеть, вишь, слезы так глаза и застят, как в тумане все. А чего разглядывать-то? Не знаю я тебя, аль, думаешь, забыла? Как бы забыла, не искал бы тебя нарочно и без малого два года по всей Сибири. Приказ ему был без тебя не ворочаться. Негневливо, сам знаешь. А тут всеми казнями грозила, сколе моей не исполнит. Так ждала, так ждала, слов нет. А ты-то как? Ждал? помнил, Жил то каково. Ждать не ждал. Там, где десять лет отжил, ждать-то нечего. Таково страшно. Оставим это ваше императорское величество. К чему вам про такое житье знать? А помнил, помнил, Алексей Яковлевич. И тут не совру. Позабыть старался, иначе бы не выжить. Как так? Ведь только памятью и жив человек. Память, говорите, ваше величество? Это что ж, памятью о горницах светлых, топленых, о пуховиках жарких, о застолье тесном, когда в чуме сидишь, от горького дыма слезой давишься. За год целый исподнее один раз сымиж в болотце простирать, а сам на солнышке летнем дрожмя дрожишь. Как отгнулся лютого спастись, не знаешь. Нюшта все года таково тебе пришлось, болезный ты мой. Хуже бывало, лучше не было. А вы ваше величество, память. А как услыхал, что ищут тебя, что офицер за тобой приехал, обрадовался, поди? Чему радоваться-то? Почем знать, по что ищет, для какой еще казни приехал? Как же дознался, что императрице ты нужен, что в Петербурге во дворце тебя ждут? Не дознавался ваше величество. В чуме сидел. Как офицер расспрашивать стал, не видал ли кто поручика Шубина? Кто ж видеть мог, когда имени меня еще в Петербурге в канцелярии тайной лишили. Вот тут он и сказал, что именем императрицы разыскивает Елизавета Петровны. И что ж ты тогда? И тогда не поверил, смолчал. А как он уж в дорогу собираться стал, спросил: "Как давно императрица эта Елизавета Петровна?" Он говорит, второй год на исходе. Урядник, что с ним ехал, подтвердил. Тогда я и открылся. А раньше-то неужто не знал. Другие не сказали, что на трон отеческой я вступила. А кому говорить-то? Кому знать? Там каждому до себя, как наесться, хоть не досыта, как согреться от морозу спастись. И баб никаких с тех пор не видел. Почему? Баб видел. С Камчадалкой жил. Ой, что-то Алексей Яковлевич, как мог Как мог, ваше величество, а так и мог. Иначе не выжить. Мест тамошних не знал, кладам непривычный, как еду достать, не ведаю. К делам их не приучен, вот она и помогла, выходила. Да и местные иначе глядели, когда с бабой ихней с собой привез, схоронил Третий год родами померла. Бабок там нет, сами управляются. Вот не управился. Жалеешь? Жалею. Работящая была, справная. А детки? Были. Перемерли. Там младенцы, если чудом только выживают. А я, как отправился-то в Ригу, всю надежду имела. Жалится император: на свадьбу свою с долгорукой подарок мне сделает, переведет себя в Москву и перевел бы. Он по капризу своему все мог. Долгорукие и те отступали, згневить не хотели. Да помер Петр Алексеевич в одночасье помер. Сказывали о тоспы. Не бывали у него тогда, Ваше величество. Нет. В слободе жила, глаз в столицу не казала. Да вот с его смертью быстро так все пошло. Анну и Анну короновали, а она на меня как есть расвелипела. В ноги к ней кидалась, молила хоть не ссылать тебя, хоть в покое где не наесть оставить. Где там, чтоб духу его не было, чтоб с глаз сгинул. Вот и сгинул. Царское слово крепкое, коли на зло. На добро доброта его не бывает. Озлобился ты, Алексей Яковлевич. Где озлобился, жизнь узнал. А в ней добра никакой не бывает, если ошибка только. Оглянуться не успеешь, и нет его добрата. Так и сидела я в Слободе, дом новый поставила. Знаешь, Петруша -то резин строил. Жив Пётр-то? Поди, у директор теперь. Да нет. Жив-то жив строит, от двора заказы имеет. Вау-директором директорам поставила. Это того-то. Покойной императрицы любимца Того самого. Зато архитект какой удивительный. Вот поедем мы с тобой, Алексей Яковлевич, в театр Московский. Увидишь, красота какая. Пять тысяч человек оперу смотрят. А убор какой распрекрасный. Все посланники европейские диву даются. А Пётр-то что? Да вот по конюшенному ведомству дела у него. Что так смотришь? В Лавре Александр Невского строительство продолжает. Еще церковь новую в Преображенской солдатской слободе кончает. Чего ему еще, Разве плохо? Да я что, ваше величество? Повидаться бы мне с ним. Повидаешься непременно, велю приказать, чтоб домой к тебе явился. А в дворце он не бывает? Что ты, Алексей Яковлевич, нешто дворец для архитекта места. с расстрельем, иной раз по делам и говорю так... Расстрели граф, особо титулованное. Ему можно, хоть и архитект по занятиям, к тому же в канцелярии от строений всеми архитектами ведает, а ты, Тризин. Простите ваше величество, где мне дворцовые порядки знать? А изменил Алексей Яковлечох изменился, нехороший какой стал. Что там, старый просто. Ну какая там у тебя старость? Едва тридцать минуло. А седина вот, морщины. Да бог милостив, поживешь на вольных хлебах все вернется. Что все то ваше величество? Веселость твоя, ловкость. Помнишь, как танцевать то мог? Ночь напролет, без родыху. Только мы с тобой вдвоем и вытерпливали. Другие все как есть, с ног валились, а нам хоть сначала начинай. Да что я о прошлом все, о нынешнем толковать надо. Вот указ мой, Алексей Яковлевич, быть тебе генерал-майором и в Семеновском лейбгвардии полку майором. А еще грамота на поместье во Владимирской губернии, на Волге. Сама выбирала, расчудесные. Благодарить не смей. То ли тебе за невинное претерпение должно. А меня-то ни про что спросить не хочешь? Да я вот про деток. живо здоровы, Алексей Яковлевич. Я не узнаешь, поди. Где узнать? И сынок, и дочка твоя. Августа, Света Алексеевна. Повидать бы. Приходи к обеду. Вот и увидишь. Обоих увидишь за столом-то. Только вот зовут стани, чтобы знать себе племянниками госпожи Шмидтши. Да знал-то я, знал. Музыканты ты Шмидт-то жена, что ль? А как же? Еще толще стала, усы чёрные густые вырастила, таким басом гудит, люди оборачиваются, никак где мужик спрятан. Помнишь, еще нас своим голосом пугало — Как в сад и скачла. Вот и улыбнулся голубчик мой. Вот и ладно. Пока разрешите откланяться, ваше величество. К обеду убраться надо, в порядок себя привести. А ты не заботься, Алексей Яковлевич, Все, что потребуется, у Чулкова спроси, он тебя и в дом новый отвезет. С вами, значит, чулков то А как же? Да с таким камердином своей волей нипочем не расстанутся. Упрежден он, чтобы во всем о тебе позаботиться. Новости от него все узнаешь, перемены. Так пойду я Ваше Величество. Ступай, Алексей Яковлевич, ступай с Богом только. Помнишь певчий на в Слободе был? Из Малороссии привезенный, тёзка твой. Алёшка Разумовский, что ли? Так вот, не девиз, что за столом его встретишь. Григорич он по батюшке Taza pombe